Глава 12. Наверное, она всё-таки заснула, потому что очнулась от того, что её осторожно потресли за плечо. Открыв глаза, девушка обнаружила, что граф склонился над ней. В сумерках его лицо, затянутое в тонкую кожу, казалось, словно высеченным из камня. У него нет носа. Милькнули в памяти слова одной из работниц мастерской. Всё ещё в полудрёме Эйлин потянулась рукой к нему, желая проверить, Носо оказался на месте. Он чётко ощущался под тонкой кожей маски, успевшей напитаться теплом тела хозяина. Глаза аграфа вспыхнули, он шумно выдохнул и подался вперёд. В горлу пересохло. Прекрасно понимая, что сейчас произойдёт, Эйлин непроизвольно облизала губы. Приехали ваше сеятельство. Дверца кареты распахнулась. Орвик моментально отпрянул от девушки. Спасибо, Тимоти. Он вышел и протянул руку, чтобы помочь Эйлин. Стараясь оставаться спокойной, она выбралась из экипажа. Ноги подрагивали, а щёки залил предательский румянец. Имея её опыт, не трудно было догадаться, чем закончилось бы всё, не подоспел Окей вовремя. Она бросила на мужчину испытующий взгляд, но безуспешно. Маска надёжно скрывала от всех выражение лица хозяина. Улучшив момент, пока Орвик распоряжался относительно багажа, девушка проскользнула в дом и почти бегом направилась в спальню. Слишком потрясённая, она не сразу обратила внимание, что в комнате царит идеальный порядок. Кровать застелена свежим бельём, а камин давно разожжён. Дождавшись, пока слуга внесёт её багаж, Элену рухнула в кресло и прижала ладони к горящим щекам. Она не знала, чего стыдиться: своего поведения или своих мыслей. Она ведь хотела, чтобы граф Орвик поцеловал её. Желала ощутить касание его губ, вкус его поцелуя. А ведь ты даже не видела его лицо. Пронеслось у нее в голове. Эйлин тяжело вздохнула. Похоже, ее отец был прав, и у нее порочная натура. Не оправдывало даже то, что граф сделал ей предложение, и через неделю они должны были пожениться. Ведь семь дней — это очень много. Правда, их осталось уже шесть. Негромкий стук прервал суматошные мысли. Стук повторился, незваный гость не желал отступать. Пришлось подняться и открыть дверь. На пороге стояла леди Вайолет. Одетая в травянисто-зелёное платье, украшенное золотым шнуром, она с наигранным ужасом взглянула на девушку. "Милая, вы ещё не готовы?" Почтенная леди покачала головой. "Впрочем, я так и думала. Готова к чему? Ужин, дорогая. Его подадут через полчаса в дубовой столовой. Так что времени совсем мало. Вы позволите?" Понимая, что протестовать бесполезно, Эйлин отошла в сторону, позволяя леди Вайолет войти. Та сразу же направилась к шляпным картонкам. Давайте посмотрим, что вы привезли. Она извлекла платья и разложила их на кровати, критически осматривая каждое. Хм, зелёное сольётся с моим. Голубое оставим его на день. А, белое. Она приподняла нечто воздушное из белого муслина, украшенное вышивкой из листьев. «Оно прелестно и, как мне кажется, подойдёт к вашим волосам». Леди Вайолет протянула платье Эйлин. «Наденьте его сегодня вечером». «Боюсь, что это невозможно, миледи. Там надо подшить подол». Чтобы смягчить отказ, Эйлин виновато улыбнулась. Брови собеседницы взметнулись вверх в притворном изумлении. «Почему это не сделали в мастерской? Мадам Лали ведь не знала рост вашей подопечной». «Действительно». «Какая неприятность. Хорошо, что мы сегодня ужинаем в семейном кругу». Она на секунду нахмурилась. «Кажется, вы собирались забрать и свои вещи. Вам это удалось?» «Да, но, боюсь, вы будете разочарованы». Эйлин подошла к потёртому чемодану и извлекла на свет скромное голубое платье, украшенное кружевным воротником. Наряд подвергся критическому осмотру. «Что ж...» Не такое роскошное, как кто, но вполне ничего. Я пришлю вам свою горничную. Леди Вайлетт потянулась к колокольчику для вызова слуг. Не надо, я справлюсь сама, — возразила Эйлин. Вы уверены? Вполне. А теперь простите, мне следует поторопиться. Собеседница усмехнулась, покачала головой и вышла. Эйлин проводила её, захлопнула дверь и с тоской покосилась на белое платье. Красивое. невоздушная. Вряд ли она его достойна. Вздохнув, девушка быстро сменила наряд и присела за туалетный столик. После поездки волосы растрепались и напоминали воронье гнездо. Эйлин расчесала их и заколола на затылке в узел. Выгляжу словно гувернантка, пробормотала она, вставая за шалью. Ловица скрипнула, одна, вторая, затем раздался треск. Ох! Эйлин с ужасом уставилась на порванный подол. Странно, ведь пол абсолютно ровный. Она прищурилась. Это всё твои шуточки, верно? Последняя адресовалась дому. В ответ оконные стёкла мелко зазвенели, рама распахнулась, а ветер ворвался в комнату. Эйлин кинулась к окну, намереваясь закрыть. Ещё один треск. Кусок юбки так и остался лежать на полу. Прекрати немедленно. От злости девушка притопнула ногой. Половицы испуганно заскрипели, а в каминной трубе послышался гол. «Если Сажа попадёт в комнату, то запачкает все вещи», — предупредила Эйлин. Гул сразу же прекратился. Вздохнув, девушка подошла к кровати, внимательно рассматривая белый муслин. Если просто подогнуть ткань и наметать, понимая, что выбора у неё нет, она достала из чемодана шкатулку для рукоделия, вдела нитку в иголку и принялась подшивать платье. Часы пробили восемь, когда девушка показалась в гостиной, где находился хозяин дома и его тётушка. Если леди Вайолет и удивилась, увидев Эйлин в платье, которое та ещё полчаса назад не желала надевать, то не подала ей виду. Граф Орвик поставил бокал на каменную полку и подошёл к невесте. Вы выглядите восхитительно. Он окинул её жадным взглядом, под которым Эйлин вдруг ощутила, что вырез платья слишком низкий, а сама ткань очень тонкая. Что если он решит, что она специально надела этот провокационный наряд? Надеюсь на продолжение несостоявшееся в Карете. Благодарю ваше сиятельство, сухо ответила девушка, подавив желание поддёрнуть пиканный вырез, а ещё лучше завернуться в плотную партиюру, которая закрывала окно. Мы же договорились называть друг друга по имени, улыбнулся граф. Вернее, вы просили разрешения пользоваться моим именем, уточнила Эйлин. Леди Вайолет подозрительно закашлялась и поднесла рюмку с хересом к губам, пряча улыбку. В эту самую минуту лакей возвестил, что ужин подан. Надеюсь, тётя ты извинишь, что пренебрегаю тобой. Граф Орвик протянул руку Эйлин, намереваясь ввести её к столу. Конечно, милый, это ведь так романтично, проворковала леди Вайолет. Девушка бросила на неё взгляд, полный укора, но достопочтенная дама, кажется, не заметила этого. «Прошу прощения, но ужинать придётся втроём. Все мои друзья давно меня покинули». Граф провёл Эйлин к её месту и сам сел во главе стола. «Правильнее сказать, ты отверг их, когда вернулся», — поправила его леди Вайолетт, тётя. В голосе Орвика послышалось предостережение. «Должен же кто-то рассказать твоей невесте правду», — она пожала плечами. «До того, как сплетники начнут свои байки на каком-нибудь балу». С чего ты решила, что мы будем посещать их? Хочешь запереть свою жену здесь? граф скрипнул зубами. Это не твоё дело. Отнюдь. Ты сам попросил меня приехать так, что придётся терпеть мои нотации. Вынуждена вас разочаровать, миледи. Не думаю, что меня заинтересуют балы или светские рауты, вмешалась Эйлен, стремясь предотвратить надвигающуюся бурю. Какая досада. Значит, мне придётся отозвать приглашение. Игнорируя взгляд племянника, леди Вайолетт принялась за суп. «Подожди». Граф Уорвик говорил с нажимом. «Какие приглашения?» «О, ничего серьёзного. Просто я подумала, что Эйлин необходимо представить в качестве моей подопечной. Это помогло бы избежать слухов, что ты женился на первой встречной девушке на зло Амалии Сандрингтон». Она отложила ложку и кристально честным взглядом посмотрела на обомлевших собеседников. Я взяла на себя смелость выслать приглашение нескольким друзьям. Мы с Эйлин поженимся через 6 дней, хмуро напомнил ей Джаспер. Именно поэтому приглашения высланы на послезавтра. 3 дня вполне уместно, чтобы понять серьёзность своих чувств и сделать предложение. Послезавтра? ахнула Эйлин. Но это невозможно. Вряд ли мы успеем что-то сделать. Ладно, и не придётся ничего делать. Успокоила её леди Вайолет. Только надеть вечернее платье и выйти к гостям. И сколько предполагается гостей? Сардонически осведомился Джаспер. Ну, леди Вайолет какие-то вопотупилась. Конвертов было 100. 100. Орвик подпрыгнул на своём стуле. Милый, я не думаю, что все придут. В этот же день назначен бал у лорда Сандринптона. И ты разослала письма всем, кто приглашён туда? саркастически осведомился граф. Откуда мне знать, кто туда приглашён, а кто нет? беззаботно ответила леди Ваилет, пробуя паштет из утки. Прекрасно. Это блюдо обязательно надо подать гостям. Нет. Граф Орвик стукнул кулаком по столу так, что сервиз подскочил. Ты немедленно отправишь всем извинения и отменишь этот приём. Как скажешь, дорогой. Покорно согласилась его тётя. Только она скорбно замолчала. Ну же, процедил Джаспер сквозь зубы. Ты же знаешь, что на меня не действуют твои театральные замашки, договаривай. Просто на этом балу можно было показать, как вы влюблены друг в друга. Иначе всё общество будет считать, что ты попросту стыдишься своей невесты. Общество даже не знает, что она у меня есть. Парировал Джаспер и снова всмотрелся в лицо тёте. Или знает. Ну, протянула она. И я дала объявление в газету. Ты что? Граф вскочил с грохотом от чёрну в стул. Как ты посмела? Эйлин вздрогнула и с испугом посмотрела на хозяина дома. Казалось, он вот-вот набросится на тётю, но леди Вайолет оставалась невозмутима. Ну, это не совсем объявление о помолвке, так, намёк. Сплетня, что Амалия несколько благороднее, чем кажется, и не желала мешать влюблённым. Ты и её сюда приплела. Должна же быть хоть какая-то польза от этой девицы, пожала плечами леди Вайолет. Граф прикусил губу, явно борясь с желанием высказать всё, что у него пронеслось в голове. Заметив это, Эйлин встала и подошла к нему. Думаю, отменить приём не получится, тихо произнесла она, едва заметно касаясь руки. Да уж. Внезапно успокоившись, Джаспер Хмура посмотрел на тётю. Как я понимаю, распоряжения уже отданы? Да, я взяла на себя такую смелость, кивнула та. Шампанское, как и дополнительные слуги, прибудут завтра. Эйлин, вам следует подумать, что вы наденете на бал. Вы сами упомянули зелёное платье, миледи, отозвалась девушка. Или оно недостаточно хорошо? Оно прекрасно, но. Впрочем, вы не дебютантка, поэтому можете себе позволить избежать белого цвета. А, благодарю вас. Девушка не смогла сдержать сарказм. Леди Вайолет только улыбнулась в ответ.